Глава 23. Любовные драмы принцессы Каролины. Грызь забеременела почти сразу же после свадьбы, и 23 января 1957 года родилась ее старшая дочь Каролина. Грызь души в ней не чаяла и к воспитанию девочки подходила весьма своеобразно, разрешая ей все. Каролин занималась тем, что было ей интересно – конным спортом, музыкой и танцами. На каникулах она часто жила у бабушки и дедушки в Филадельфии. Она обожала Америку и сама была больше похожа на маленькую американку, чем на европейскую принцессу. Грейс признавала, что Каролина во многом похожа на неё в юности, поэтому она не может по-настоящему сердиться на старшую дочь, даже когда та совершает откровенные глупости. Впрочем, Грейс в принципе не могла сердиться на своих детей и не могла ничего им запретить. Но Каролине С детства привыкшей к седозволенности не было причин меняться. Она принцесса, она должна получать все, что хочет, и имеет право делать все, что ей заблагорассудится. Очень удобный подход, бесспорно. Вот только у всякого милого безумства есть и обратная сторона. В конечном итоге любые безумства оборачиваются против того, кто их совершает. Каролине было девятнадцать, когда она впервые по-настоящему влюбилась. Предметом страсти принцессы стал Филипп Жено. Удачливый бизнесмен и завзятый лови-ласт, который был старше Каролины на 17 лет. Жено не отличался красотой, но был, что называется, чертовски обаятелен и умел красиво ухаживать. А ещё он принадлежал к породе так называемых плохих парней, на которых так падки молоденькие девушки. Жено не составило труда очаровать легкомысленную принцессу. Когда-то Грейс хотела, чтобы её дети чувствовали себя свободными и раскрепощёнными. Она вполне этого добилась. Королене правила приличия были неведомы, и даже как будто доставляло удовольствие испытывать терпение родителей. Моя мать хочет, чтобы я общалась с друзьями, которых выбирает она, чтобы я одевалась, как нравится ей, и чтобы моё будущее было лучше, чем её. Но я не хочу нести бремя нереализованных амбиций, высокомерно заявляла она. и делала всё наперекор. Писательница Гвен Робин вспоминала, что стала свидетельницей не очень красивой сцены. Однажды, когда она навестила Грей свою доми на Фош Авеню в Париже, туда же пришёл и жено. Это было в те дни, когда в моде были брюки в облипку, вспоминает Гвен. И этот жено щеголял самых, что не на есть в тесных брюках. Когда он вошёл в комнату, Каролина подошла к нему и потёрлась о его живот. В жизни не видел столь вызывающей откровенности. Грейс, сказал я. Как ты только позволяешь подобной вольности в присутствии посторонних? Ах, Колобушка, ответила она, всплеснув руками, словно давно уже оставила всякие попытки. Что, по-твоему, мне делать? Спустя год с небольшим после знакомства жено предложил Каролине руку и сердце, и та, не раздумывая, согласилась. Она знала, что родители её решения не одобрят. Поэтому заранее придумала, что ответит. Если свадьбы не будет, она просто переедет к Филиппу и будет жить с ним в качестве любовницы. Мама тогда сказала: "Разумеется, он не тот, за кого бы я посоветовала тебе выйти замуж", вспоминала Каролина. "Но теперь уже ничего не поделаешь, что слишком давно встречаешься с ним. Что подумают люди, если ты встречалась с мужчиной почти 2 года?" Князь и княгиня Монако вынуждены были дать разрешение на этот брак. 28 июня 1978 года состоялась гражданская церемония, а на следующий день – венчание. Свадебное торжество было роскошным, как и полагалось для девушки из семьи Гримальди. Каролина создала нежный и целомудренный образ с помощью платья от Диор и прически в стиле из очень популярного в то время фильма «Звездные войны». Принцесса казалась совсем юной девочкой и выглядела такой счастливой. Счастье длилось недолго. Через несколько месяцев после свадьбы Каролина обвинила мужа в многочисленных изменах и потребовала развода. В октябре 1980 года супруги разошлись. Они больше не жили вместе. Однако ещё целых 12 лет им понадобилось на то, чтобы добиться разрешения Ватикана на расторжение брака. Каролина не особенно страдала из-за развода. Казалось, она даже была рада обретённой свободе. Теперь она могла по-настоящему почувствовать вкус жизни. Она душой развлекалась, танцевала на дискотеках, гоняла на мотоцикле по опурженным машинами улицам Парижа, меняла мужчин как перчатки. Вездесущие папараццы едва успевали рассказывать обо всех её романах, выдавая жадным до сплетен читателям новые и новые громкие имена. Среди любовников Каролины был путешественник и защитник природы Марк Шант, младший брат Камиллы нынешней герцогини Корнуольской, Анри Жоскар де Стенн, сын бывшего президента Франции, французский певец Филипп Левиль. В 1982 году Каролина начала встречаться с американским теннисистом Гильермо Виласом. Фотография с их первого свидания принесла её автору 1 100 000 долларов США. Её последствие была растеражирована более чем в 50 глянцевых журналах. В некоторое время Каролина встречалась и даже была помолвлена с Робертино Расселлини, сыном Роберта Расселлини и Ингрид Бергман. А потом Каролина познакомилась с итальянским бизнесменом Стефано Казираги, который стал её новой большой любовью, совершенно затмившей все прошлые увлечения. И, пожалуй, можно сказать, что на сей раз чувствует ветреный принцессы действительно были серьезные. Да и Стефано, по множеству свидетельств, просто обожал ее. Даже спустя несколько лет после свадьбы смотрел на Каролину с такой любовью и нежностью, что это восхищало и умиляло окружающих. «Моя вторая половинка», — с улыбкой говорила о нем Каролина. Но этот прекрасный союз не мог продлиться долго. Ведь согласно семейному преданию, никому из Гримальди не суждено жить долго и счастливо в браке. Стефано Козираги родился 8 сентября 1960 года в семье процветающих итальянских промышленников. Не имея склонности к учёбе, он закончил всего два курса экономического факультета Миланского университета, после чего бросил его и с энтузиазмом присоединился к семейному бизнесу. Но самой большой страстью Стефана были гонки на катерах, которыми он увлекался с ранней юности. В этом опасном виде спорта он достиг больших успехов, став даже победителем чемпионата мира, проходившего у берегов Атлантик-Сити в 1989 году. Каролина и Стефано познакомились на дискотеке в Монте-Карло. Знакомые утверждали, что Каролин закрутила этот роман, чтобы досадить Робертино Расселлини, которого незадолго до этого попараццы подловили в обществе каких-то старлеток с греческих островов. Ни к чему не обязывающая интрижка очень быстро переросла в серьёзные отношения. Каролина Монакская и Стефана Козираги поженились 29 декабря 1983 года. Родители принцессы были не в восторге от этого союза и отнеслись к нему весьма скептически, предполагая, что второй брак их дочери продержится не дольше, чем первый. Но избежать свадьбы было уже невозможно. Каролина находилась на третьем месяце беременности. Гражданская церемония прошла в зеркальном зале великолепного княжеского дворца. Итальянские папарацци с насмешкой назвали нового супруга принцессы Каролино, намекая на то, что он всего лишь её очередная игрушка, которая скоро надоест Каролине. Однако они ошиблись. Каролина и Стефано счастливо прожили вместе 7 лет. 8 июня 1984 года у них родился сын Андреа, ещё через 2 года 3 августа 1986 года Дочь Шарлота. И ещё через год 5 сентября 1987 года сын Пьер. А 3 октября 1990 года Стефана Козераги погиб в аварии во время гонок на яхтах у берегов Монако. Всего за несколько недель до этого он чудом избежал смерти. Его катер заорвался у побережья Герсты. Но Стефана это ничуть не обеспокоило. Когда журналисты поинтересовались, "У него не видит ли он в произошедшем предстережение судьбы и не стоит ли ему оставить опасный вид спорта хотя бы ради жены и детей?" тот ответил: "Ничто не может заставить меня бросить гонки. Я всегда обожал скорость. Моя жена это знает и уважает моё увлечение. В нашей любви нет ни вопросов, ни сомнений. Мы оба немного фаталисты. Чему быть, того не миновать". В тот день было ветрено, и на море штормило. Несшись на огромной скорости катамаран Стефана Козираги врезался в сходящую волну и перевернулся. Стефана и его второй пилот Патрик Иначенти были выброшены в море. Прибывшие вскоря спасатели вытащили из воды обоих. Иначенти жив, Козираги мёртв. Каролина в это время находилась в Париже, узнав о трагедии, произошедшей с мужем, Она в тот же час вернулась с Монако, буквально почерневшая от горя. Принцесса впала в тяжелейшую депрессию. От переживаний у неё начали выпадать волосы. Каролина практически облысела. Спасаясь от попраца и тяжёлых воспоминаний вместе с детьми, она на время уехала в Париж. В 1992 году Папекан наконец аннулировал брак Каролины с Филиппом Жене. И год спустя были официально узаконены её дети от брака со Стефаном Козираги. С этого момента Андреа Козираги стал основным претендентом на престол Монако после своей матери. Разумеется, он станет князем только в том случае, если у его дяди Альбера II не будет детей. Уехав во Францию, Каролина недолго оставалась скорбящей вдовой. Стоит признать, она утешилась даже слишком быстро. В том же 1990 году у неё завязался роман с актёром Винсаном Линдоном. И эта связь продолжалась довольно долго целых 5 лет, пока Каролина не увлеклась новым мужчиной. На сей раз для разнообразия её избранником стал аристократ, достойный её по происхождению. Эрнст Август V Ганноверский. правнук короля Великобритании Георга III. Эрнст был женат на подруге Каролины, дочери швейцарского магната Шанталь Хачули, с которой развёлся в сентябре 1997 года. Говорят, между подругами была заключена настоящая сделка. Шанталь согласилась расстаться с супругом, уступив его сопернице за 60 млн евро. Свадебная церемония между представителями двух древнейших аристократических семей состоял с 23 января 1999 года, когда выяснилось, что Каролина беременна. Разрешение на этот брак давала лично королева Елизавета II, как предписывает британский акт в королевских браках. Дочь Каролины и Эрнста, принцесса Александра Ганноверская, родилась 20 июля 1999 года. Девочка всерьез занимается фигурным катанием, и подает большие надежды. Подомок английских королей Энст Ганноверский имеет такую скандальную репутацию, что в сравнении с ним Гримальди кажутся людьми добродетельными и спокойными. Быть может, именно это и привлекло в нем Каролину, любительницу острых ощущений. В 2010 году желтая пресса буквально взорвалась, обсуждая многочисленные скандалы, зачинщиком которых был ее супруг. Суд германского города Ганновер приговорил принца Эрнца-Августа Ганноверского, члена княжеской семьи Монако, к выплате штрафа в размере 578.000 долларов за нанесение тяжких телесных повреждений владельцу небольшого отеля в Кении. Каролина подтвердила и сложенную мужем версию событий, когда он заявил, что всего лишь дал пощёчину господину Брунлендерру во время ссоры по поводу громкой дискотечной музыки, а вовсе не сбил его. Но судья всё же признал принца виновным в нанесении телесных повреждений. Ведь и да этого Эрнца-Августо Ганноверского не раз штрафовали за хулиганские выходки. Уступление принцессы в суде в поддержку мужа в свете сочли поразительным проявлением благородства, граничащим со святостью. Ведь незадолго до этого в газетах появились фотографии Эрнца с другой женщиной. Принца Ганноверского вместе с любовницей видели на австрийском лыжном курорте. И даже Рождество Эрнст провел с юной красоткой в Таиланде, а вовсе не дома с женой и детьми, как требует приличия. После всех этих разоблачений неизбежно поползли слухи, что и третий брак Каролины Монакской скоро потерпит крах. В самом деле, большую часть времени супруги проводят порознь, почти не общаются, и совершенно откровенно не хранят верность друг другу. Однако пока слухи о разводе не подтверждаются и пресс-служба княжеской семьи Вьячских их отвергает. Но что будет дальше, остаётся только гадать. Разрушит ли проклятье рода Гримальди и этот союз?